В наступившей тишине мы продолжили трапезу. «По-моему, ты что-то хочешь мне сказать?» — не выдержала ее Кика, заглядывая мне в глаза. «Что ты молчишь? Может, тебе неприятно об этом говорить?» «Ничего, я все готова сделать, только скажи. Конечно, я балда, ни в чем не разбираюсь, а в бизнесе и подавно, но я не могу, когда у тебя такой несчастный вид». Не делай кислое лицо, пожалуйста. Ну, скажи, чем ты недоволен? Я покачал головой. Я ни на что не жалуюсь. Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, только надо кое-что переделать. И тебя я люблю. Единственное, иногда меня не устраивает, как твой отец ведет дела. Я против него ничего не имею. Он и в этот раз из лучших побуждений действовал. «Спасибо. Так что я не злюсь. Просто временами никак не могу понять, что же я за человек такой. То я делаю или не то. Никак не пойму. Но я не злюсь. А вид у тебя все равно злой». Я вздохнул. «Вот, опять вздыхаешь». Не унималась Юкика. «Нет, все-таки тебя что-то раздражает. Все думаешь, думаешь. Ну, я не знаю». Юкика не сводила с меня глаз. «Что у тебя в голове?» «Если бы я только знала. Может, помогла бы чем-нибудь?» «Мне вдруг страшно захотелось тут же на месте все ей рассказать, выложить начисто, облегчить душу. И не надо будет больше ничего скрывать, притворяться, врать. «Послушай, Юкика, я люблю одну женщину». «Я не могу без нее. Не раз хотел с ней порвать, семью сохранить, компанию нашу, тебя, девчонок. Ничего не получается. Я так больше не могу. Все. Вижу ее в следующий раз. Меня уже ничто не удержит. Она у меня из головы не выходит. И в постели с тобой о ней думаю. И когда сам собой этим занимаюсь. Понятно, ничего такого я не сказал». Какой толк от подобных признаний? Легче все равно никому не станет. Покончив с обедом, я вернулся в офис и взялся был опять за работу, однако голова не варила совершенно. Надо же! Такого Юкико наговорил. Кто меня за язык тянул? Нет, сказано все-то правильно, но... «Не мне это говорить. Я вру ей самым бессовестным образом. Тайком встречаюсь с Симамото. У меня права нет говорить такие вещи. Юкика за меня переживает. По-настоящему, всерьез. А как я живу? Верю я вообще во что-нибудь. Есть во мне хоть какое-то постоянство. Меня точно парализовало от этих мыслей. Пальцем шевелить не хотелось». Закинув ноги на стол и зажав в кулаке карандаш, я тупо глазел в окно. Оно выходило на детскую площадку, где в хорошую погоду любили сидеть мамаши со своими отпрысками. Детишки копались в песочнице, катались с горки, а родительницы поглядывали на них и судачили. Глядя на малышей, я вспомнил своих девчонок. Захотелось взять в руки их теплые ладошки и, как обычно, повезти гулять. Но мысли о дочках опять привели к Симамото. Я представил ее чуть приоткрытые губы. Дочери вылетели у меня из головы. Ни о ком, кроме нее, я думать не мог. Выйдя из офиса, я зашагал по Аояма и заглянул в кафе, где мы часто пили кофе Симамото. Достал книгу и читал, пока не надоело. Потом опять вернулся мыслями к ней. Вспомнилось, как, достав сигарету из пачки Салема, она подносит к ней зажигалку, как беспечно поправляет челку, как чуть наклоняет голову, когда смеется. Больше сидеть одному было не в моготу, и я решил прогуляться до Симбуя. Мне нравилось бродить по улицам, разглядывать дома и магазины, наблюдать за людьми, Нравилось передвигаться по городу на своих двоих. Но сейчас вокруг было тоскливо и пусто. Казалось, здания потеряли форму, деревья поблекли, люди утратили живые чувства, лишились мечты. Я забрел в полупустой кинотеатр и вперился в экран. Когда фильм кончился, вышел на улицу. Уже вечерело. Съел что-то в первом попавшемся ресторане. Площадь перед вокзалом Затопили потоки служащих, спешивших домой с работы. Одна за другой в ускоренном темпе, как в старом кино, подлетали электрички, проглатывали толпившихся на платформах людей и уносились. Здесь десять лет назад я и заметил Симомото. Сколько времени прошло? Мне тогда было двадцать восемь. Я еще не женился». А Симамота еще хромала. На ней был красный плащ и большие солнечные очки. С вокзальной площади она пошла к Аояма. Казалось, это было тысячу лет назад. И вот опять все встало у меня перед глазами. Предновогодняя толчья, походка Симамота, каждый угол, который мы огибали, затянутое облаками неба, Бумажный пакет из универмага у нее в руке, чашка кофе, которой она так и не притронулась, рождественские песни. Но почему я не окликнул ее? Я задавал себе этот мучительный вопрос снова и снова. Ничто меня не связывало. Мне нечего было тогда терять. Я мог крепко прижать ее к себе, и мы бы ушли вместе. Куда? Да какое... «Имеет это значение. Что бы там ни было у Симамото, каковы бы ни были обстоятельства, мы наверняка бы все преодолели. Но я не воспользовался этим шансом, потерял его навсегда тот момент, когда меня схватил за руку тот таинственный незнакомец средних лет, а Симамото села в такси и укатила неизвестно куда». Я вернулся на Аояма яма совсем вечером, в переполненном метро. Пока сидел в кино, погода испортилась. На небо наползли тяжелые, пропитанные водой тучи, которые могли проходиться в любую минуту. Я был без зонтика и в том же наряде, в каком утром ушел в бассейн. В куртке, яхт на джинсах и кроссовках. По идее, надо было забежать домой переодеться. Обычно я появлялся в своих заведениях в костюме. Но я решил, что и так сойдет. Один раз можно и без галстука обойтись. Вреда не будет. Семи часов зарядил дождик. Настоящий, осенний, тихий, затяжной. Сначала, как обычно, я заглянул в бар, посмотреть, как дела. Там все переделали, как я хотел, до мельчайших деталей. Не зря планы рисовал и торчал там все время, пока строители работали. Бар сделался гораздо уютнее, удобнее. Эффект от мягкого освещения усиливала музыка. В глубине помещения устроили отдельную кухню. Я нанял классного повара, с которым мы составили меню из довольно простых, но оригинальных блюд». Никаких излишеств. Такой мог приготовить только настоящий мастер. В конце концов, все это лишь закуска под выпивку, и нельзя заставлять людей тратить на нее много времени. Меню каждый месяц придумывали новое. Отыскать с такого пора было нелегко, но я все-таки нашел, хотя обходился он мне дорого, гораздо дороже, чем я рассчитывал. Впрочем, Он стоил таких денег, и я был доволен. Клиенты, похоже, тоже. В начале десятого я прихватил зонтик и направился в гнездо Малиновки. А в половине десятого туда явилась Симамота. Странно, она всегда выбирала для своих визитов тихие дождливые вечера. На ней было белое платье, а поверх него свободный темно-синий жакет. На воротнике брошка, маленькая серебряная рыбка. Платье самое простое, без украшений. Но на Симамото оно смотрелось сногсшибательно. С тех пор, как мы встречались в последний раз, она немного загорела. «Я думал, мы больше не увидимся», — сказал я.